Глава одиннадцатая Мы переместились к чёрному ходу и начали приводить себя в порядок в туалете для челяди. Орудуя щёткой, Раиса принялась болтать. Я старалась не упустить ни слова. Неделю назад Рая проснулась посередине ночи от звонкого лая Чуни. Обычно Йорк Шириха, как, впрочем, и остальные домашние животные, спит в спальне Ми. На но эту ночь Чуня от чего-то покинула мягкую постель и спустилась на первый этаж. Комната Раи прилегает к кухне, поэтому ведливый голосок собачки лишил дом работницу сна. Рая всё-правда хотела повернуться на другой бок и попробовать снова закимарить, но её крышиха не успокаивалась, и женщина насторожилась. В соседнем доме идёт большой ремонт. В здании, из которого уехали хозяева, живут рабочие. Вдруг один из них надумал под покровом ночи проникнуть в дом с Маляковой. Уж слишком неистовствовала Чуня. Так Йорк Шериха ведет себя лишь если обнаружит незнакомцев или в состоянии крайнего недовольства. Взяв в руки швабру, Раиса вышла в столовую и увидела, что комната пуста. Чуня стояла возле выхода на веранду, поставив лапки на дверь, и надрывалась от лая. «Прекрати немедленно!» Велела домработница: "Всех перебудишь". Но чуня, трясясь от возбуждения, скребла когтями стекло. Раиса схватила собачку: "Чего кричишь? Никого же нет". Гав! Гав! "Иди наверх". Пф! Пф! "Ладно, дам тебе конфетку". Но слопав подачку, чуня не успокоилась, а завела концерт с новой силой. И тогда Раиса подумала, что вор может прятаться на террасе. Домработница взялась за ручку и обнаружила, что дверь не закрыта. Рая удивилась. Перед сном она всегда обходит первый этаж и методично запирает все замки, закрывает окна, блокирует вход через террасу. Но сейчас последний оказался открыт. Сжимая в абру Раиса вышла на воздух и успокоилась. Огромное заставленное дорогой мебелью и стика пространство оказалось пустым. Никаких воров-грабителей не наблюдалось и впомине. Прочим, на дворах листал такой ливень, что лихие люди небось решили отложить свою работу, и все разбойники мирно спали. Рая вернулась в дом, повернула вниз ручку двери, запирая её, дала чую не сладкого печенья или глав постель. Йорк Шериха, правда, успокоилась не сразу, некоторое время она еще продолжала тявкать, а потом вдруг завизжала с такой силой, что домработница совсем было собралась встать и отшлепать возмутительницу спокойствия. Но выбираться из уютной мягкой кровати не хотелось, да и Чуня неожиданно замолчала. Утром Раиса обнаружила на полу в бане осколки. Очевидно, ночью над посёлком разыгралась настоящая буря. Сильный порыв ветра сломал толстый сук, швырнул его в окно, стекло не выдержало и лопнуло. Дом работница замела крошево на совок и пошла к мусорному ведру, а там стояла хозяйка с каким-то пакетом в руках. Услышав шаги Раи, Ми быстро сунула его в помойку и спросила, что случилось. Рая продемонстрировала содержимое совка. Экай геронда вскликнула Ми. Сейчас позвоню, к обеду приедут и вставят новое стекло. Вы не заболели? спросила домработница. Нет, а почему ты спрашиваешь? удивилась хозяйка. Синий халат надели. А ведь сколько раз повторяли, что жарко и он очень, пояснила Раиса. Вот я и решила знабить вас. На лице Ми мелькнула некая растерянность. Да? Я такое говорила? Угу, кивнула Рая. Только позавчера сказали, что он зря место в ванной занимает. Не носите его, одеть никуда нельзя, потому что этот халат Настя на Новый год подарила. Мелада кашлянула, потом шмыгнула носом. «Да, правда, мне слегка не можется. Наверное, продула». «И бледная вы», — не успокаивалась Раиса. «Не выспалась». «Чего так?» «Дождь сильный шел, меня разбудил. Вы бы сейчас лучше розовый пеньюар надели». продолжала заботливые речи Рая. Мне и в этом хорошо. Нет, вся потная, старите, только хуже заболеете. Нормально. Давайте розовый принесу, переоденетесь, синий в ванной повешу. Спасибо, нет необходимости. Мне не трудно наверх сгонять, не унималась Рая. Успокойся. В розовом вам лучше станет. Я сейчас, секунду, метнулась к лестнице Рая. Погоди, крикнула хозяйка, останавливая её. Я выбросила другой халат. Розовый? Да. Когда? Только что. Почему? Он же новый. Милада стала кашлять. Что у него испортило? наконец произнесла она. Понос у неё случился, кто-то сладкого печенья, наверное, дал. Измазала пиньор. Я его на полу кровати бросила. Поеду в город, куплю новый, а ты пакет не раскрывай. Запах пойдет». Райя не усмотрела в ситуации ничего удивительного. Ми всегда расшвыривает шмотки, а у Чу не случаются неполадки с желудком. Так вот почему Йорк Шириха громко лаяла ночью, стоя у выхода на террасу. Просилась погулять, а домработница не поняла собачку, не пустила ту во двор и усугубила положение, угостив буянку сладким. День пошёл своим чередом, ближе к обеду Рая понесла мусор в отвеждённое для помойки место. Там она открыла мешок и вытащила пакет с грязным халатом. Ей захотелось посмотреть на пинеар, может, его отстирать получится. Раиса не жадная, а просто экономная. Зачем выбрасывать хорошую вещь? Эток совсем без средств остаться можно, подумала домработница. Тем более, что в случившемся виновата она сама. Сначала не поняла Чуню, а затем набила ей живот лакомством. Задержав дыхание, Раиса вынула халат и увидела, что тот весь измят и покрыт тёмно-коричневыми пятнами. В пакете ещё обнаружились и домашние тапочки, в таком же ужасном состоянии. Поняв, что беде не помочь, Рая запихнула испорченные вещи назад в пакет и швырнула его в мусор. «Ну и что?» Удивлённо спросила я, выслушав домработницу: "Я только сейчас сообразила. Не воняло из пакета. И потом уж очень много грязи было. Весь халат уделан и тапки. Ну не ходила же Милада по дерьму. В общем, знаешь, что это было?" Я помотала головой. "Глина", пояснила Рая. "Теперь, когда тётю Мотю нашли, всё понятно. Ми и ночью подождём, зарыла куклу." Вот почему халат измазался, а шлёпки в ничто превратились. Открыла дверь на террасу и поволокла куклу. Чоняк хозяйке рвалась, поэтому и орала. И окно в бане Ми разбила. Зачем? Так я же на террасу выглядывала, а потом дверь закрыла. Напомнила Раиса, как ей было снова в дом попасть. Право странно пробормотала я: "С какой стати Смолякова и тётю-мотю хоронить?" Идиотская затея. Рая одёрнула форменную одежду. Ты давно у людей служишь? Нет, впервые нанелась. Понятно. Значит, слушай меня внимательно, велела Раиса. Что, по какой причине, с кем, как долго хозяева делают, тебя не волнует. Не лезь в барские дела. От чего тётю-мотю Милада зарыло? Захотела. Не желает хозяйка огласки, наше дело молчать. Рот захлопнуть и сидеть тихо. Говорливых да любопытных не любят. Тебе деньги нужны? Да. Во. И мне. А количество рублей напрямую зависит от преданности. Конечно, есть дурочки, которые у хозяйки в шкафу поройутся, а потом в желтуху бегут. Сдирот один раз суму и чего? Место-то потеряли. А сейчас, знаешь, какая конкуренция? «Коли попала на хорошее место, служи, верой и правдой. Обязательно оценят и отблагодарят, уж поверь. Поэтому забудь про тетю Мотю, держи рот на замке, если, конечно, опять на улице оказаться не хочешь. Усекла?» Я кивнула и спросила, «А где Мелада? Чего-то ее не видно». Рая, не моргнув глазом, ответила, «В командировку укатила. Еще насмотришься, но убираешься за ней». Смолякова такая неаккуратная. Просто у неё времени мало. Стала на защиту хозяйки домработница. Вот и разбрасывает шмотки. Но сейчас в комнате порядок. Милада перед отъездом прибралась. Понятно. Что тебе может быть понятно? Неожиданно обозлилась Раиса. Чего лени тайничишь? Много ещё мыть. Нет, только холл. Вот и ступай туда. Да трёшь и уезжай. Нечего тут под ногами болтаться. Я покорно схватилась за тряпку, швабра елозила по плитке. Руки машинально выполняли работу, но в голове бились мысли. По словам Насти, жизнь в их доме текла в последнее время перед исчезновением Милады как обычно, ничего особенного не происходило. Но мне удалось выяснить интересную деталь: с Малякова по непонятной причине ночью под проливным дождём похоронила в укромном уголке сада тётю Мотю. А потом, желая сохранить тайну, выбросила испачканый халат и тапочки. Через неделю после этой достаточно странной церемонии Ми исчезла. Как связаны эти два момента? Или никакой связи нет? Дрр. Понеслось на духом. Я, ещё не вынырнув из раздумий, схватила лежащую на журнальном столике трубку телефона и механично сказала в неё: "Алло?" Ты меня узнаёшь?" прозвучало в ответ. "Нет", отозвалась я и тут же осеклась. "Ой, я же не дома. Зачем цапнула телефон?" "Настюша", тихо продолжила незнакомка, понимая, что ты сейчас удивлена и, наверное, пожелаешь задать мне кучу вопросов, но лучше будет, если сначала ответишь на мой. "С мамой всё в порядке. Она дома. Газеты пишут какой-то ужас, Почему молчишь? Не узнаёшь? Это Лена Рыбкина. Я моментально поняла, что произошло. На свою беду я обладаю совершенно детским голосочком. Люди плохо знакомые с Дашей Васильевой, позвонив к нам домой, часто говорят: "Девочка, позови маму". С одной стороны, смешно, с другой это мешает жить. потому что если мне требуется позвонить в магазин или вдруг приходит в голову идея заказать билеты в кино по телефону, то я обычно слышу в ответ вежливую фразу «Будет лучше, если с нами свяжется кто-то из взрослых членов семьи». Но сейчас тембр моего голоса сыграл мне на руку. Некогда лучшая подруга Мелады приняла меня за Настю. «Э-э-э», — протянула я, — «говорить неудобно». Нервно воскликнула Лена: "Лучше встретиться на нейтральной территории. Где?" "Ну, не знаю, придумайте сами. Приезжай ко мне." "Куда?" "Ты что, адрес забыла?" изумилась Лена. "Мы, конечно, давно не встречались, но всё же странно." "Великолепно помню." стала я изворачиваться ужом. "Просто подумала, вдруг вы на даче? У меня её нет." Ещё больше удивилась Лена. Настя, что с тобой? Так могли купить или снять? Не купила и не сняла. Живу всё в той же квартире. Одна незадача. Сейчас сижу на работе, вернусь лишь около 8. Тебе, наверное, поздно. Нет, в самый раз. А как потом в посёлок вернёшься? Толик отвезёт. Действительно, бормотнула Лена. Значит, жду. Я положила трубку на столик, потом огляделась, вытащила свой мобильный и набрала номер Насти. Алло! Пробился сквозь странное гудение голосок девочки. Это Даша, ты где? В парикмахерской? Знаешь адрес Рыбкиной? Конечно. Сделай одолжение, скажи его. Кутузовский проспект, охотно сообщила Настя. Дом стоит углом, вход со двора. Вот только номер квартиры не помню, но её легко найти. Последний подъезд, самый верхний этаж, дверь слева от лифта. Она обита ярко-красной кожей. Опять балбесничаешь?» — укорила меня Раиса, неожиданно входя в холл. «Уже всё закончила. Бойко отрапортовала я, пряча сотовой». «Ну ладно», — смелости велась домработница, — «ступай домой». Но завтра ровно в девять, чтобы стояла под дверью. Я закивала и убежала переодеваться. В ложке не меня встретила радостная вертящая хвостами собачья стая. «Погодите, ребята!» — пробормотала я, снимая уродскую обувь. «Целоваться начнём попозже. Просто сил никаких нет. Вроде ерундовое дело тряпкой по паркету возить, а устала, будто ездовая лайка». Быстро приняв душ, я побежала на кухню, чтобы попить кофе, и увидела шмуряющую носом Ирку, мрачно чистящую крохотный клубинь молодой картошки. Простудилась, поинтересовалась я, насыпая в кофемолку глянцево-коричневые зёрна. Не, коротко ответила Ирка. Что случилось? И ерунда. А всё же? Иван, сердито воскликнула Ирка. Вот далдон взялся на мою голову, болван непонятливый. Продолжая шмыгать носом, Ирка принялась вываливать обиды. Я молча слушала её, глядя, как из кофеварки в чашку тонкой струйкой течёт ароматная жидкость.